Но бильё покупала у Дуссе. К тому же, отказаться от средств моего батюшки было бы не в интересах партии, тем же простым, сурово-мужственным тоном говорила Анна. Это в самом деле было не в интересах партии, и важный партийный деятель, с которым Ксения Карловна тогда сочла нужным посоветоваться, выторочил глаза и замахал руками, узнав об её сомнениях: "Да это безумие!" вскликнул важный партийный деятель вы напротив должны в максимальной степени выпотрошить попашу слова эти резнули Карву но она понимала что как человек партийный её собеседник прав моральную трудность можно было бы преодолеть иначе отдавая партии все получаемые от отца деньги и против этого партия наверное ничего не имела бы Однако Ксения Карловна не чувствовала себя способной жить на 25 рублей в месяц. С тех пор, получая в Париже с неприятным чувством каждое четвёртое число конверт с петью сургучными печатями снаружи, с семью ассигнациями внутри, Ксения Карловна регулярно отдавала в партийную кассу 400 рублей. Рассказывала она об этом неохотно, только близким друзьям, но близким друзьям рассказывала непременно и всегда с мужественным, суровым к себе и вместе чуть насмешливым тоном, с упоминанием и о дуссе, и о всех европах. Служебный день Ксении Карловны был кончен, обычно он кончался гораздо позже. Этот вечер был предназначен для чтения литературно-политической работы. Ксения Карловна и то жаловалась друзьям, что практической деятельностью её засасывает, а между тем надо, ох, как надо и по теории кое-что почитать, а уж по истории я совсем швах, каюсь, запустила. Сурово мужественно говорила она друзьям. Впрочем, друзья знали, что товарищ Карова по своей обычной скромности преувеличивает Она всегда следила и за теорией, и за историей, разумеется, теория и история партии. В партийной среде очень ценили и уважали Карву, крупную силу и замечательный работник, говорили о ней Светочи. На столе под стеклом, которого видны были объявления дорогих гостиниц, магазинов, проходных обществ, лежал картонный портфель. Ксении Карловне недавно посчастливилось достать большую редкость собрание статей Ленина. Она развязала шнурок портфель и бережно положила на стол потрёпанные синие и серые брошюры, аккуратно наклеенные на бумагу газетные вырезки. Время у Ксении Карловны было рассчитано. Она вышла в ванную комнату, открыла кран с надписью горячее и подставила руку под струю. Вода всё текла холодная. Позор, что не могут наладить, сердито подумала Карова. Она вообще не любила Палас. Ей было известно, что в этой гостинице её отец провёл последние недели своей жизни. В том большом номере белитаже теперь жил видный партийный деятель, и к Ксении Карловне всегда бывало неприятно с ним встречаться, хоть он был очень уважаемый работник, состоял даже некоторое время цикистом, а в партии числился с 1904 года. Карпова умылась холодной водой, затем поставила на спиртовую лампу приготовленную с утра кастрюлю. Запах спирта вызвал в её памяти латорию. Что-то больно кольнуло Ксению Карловну. Да, злой, бессердечный буржуа, сказала она себе, вспомнив свой визит к Брауну. Ксения Карловна вернулась к столу, зажгла лампу сбоку над зеркалом и пододвинула папиросы, бумагу. Надо было сделать из разных статей выписки и заметки для ответственного доклада. Она отвинтила крышку карманного пера, перо не писало, Ксения Карловна сильно его встряхнула и с ужасом заметила, что капнуло чернилами на брошюру шаг вперёд, два шага назад. Кляксу, кое-как удалось высасыть свёрнутым в трубочку куском промокательной бумаги, осталась только бледно-голубое пятнышко, но всё же было неприятно, и Карпова не сразу могла сосредоточить мысли. однако сделав над собой усилие она установила порядок положений доклада приблизительно наметила что в какой статье надо просмотреть